Возвращение в ничто. Схемонах Иосиф Исихаст. Иосиф Исихаст – афонский пещерник, схемонах. Годы жизни с 1898 по 1959. Выдающийся греческий подвижник, афонский пустынник. Старец Иосиф – возобновитель многовековой исихастской традиции. Воспитатель целой плеяды подвижников, послуживших нынешнему духовному возрождению Афона. Сейчас во многих крупных монастырях Святой Горы, таких как Филофей, Ксеропотам, Ватопед, Дионисиат, Кастамонит, игуменствуют и старчествуют последователи старца Иосифа. Ведущие святогорские обители находились под духовным руководством его прямых учеников. Ефрема Катунакского, Харолампия Дионисиадского, Иосифа Ватопецкого, Ефрема Филофейского, строителя 17 монастырей в Америке. После кончины старца Иосифа Исихаста 28 августа 1959 года Филофейский монастырь издал три тома его поучений, две книги изданы в России. В настоящее время частицы мощей отца Иосифа, как еще не канонизированного, но широко почитаемого на Афоне подвижника святой жизни, находятся в различных обителях Святой Горы. Возвращение в ничто — такова сквозная тема в писаниях и письмах старца Иосифа. В них звучит слово человека, достигшего меры самопознания. Начало всего — это познать, что ты ничто, ноль, ибо все произошло из ничего, рече и быша, повеле и создавшийся, Псалом 148, стих 5. Сказал, и стала земля, взял глину и создал человека. Это и есть твое существо, всех нас, земля и месево. Творец вдохнул в тебя дух жизни, и ты стал разумным человеком. Но не забывай, что корень твой — земля, основа твоя — прах. Состав твой — богозданная глина, а жизненная сила твоя — дыхание Божие. Все Божие, сам ты — ничто. Что ты имеешь, чего бы не получил. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. Познай самого себя, что ты — ничто и имей терпение в искушениях, чтобы избавиться от них и стать Богом по благодати, ибо ты — дуновение Божие. Имей во всем терпение до смерти, молодой ли ты или состарился в подвигах, если не имеешь терпения до издыхания, почтутся ветошью твои дела пред Богом. Спуститься в ничто — это высота и восхождение, Не вырастить крылья, но стать землей, чтобы по тебе ходили. Из ничего ты стал землей, вот твое происхождение. Не забывай, откуда взят. Ты глина, земля еси и в землю отыдеши. Бытие, глава 3, стих 19. Не возносись, ты месиво. Ты стоишь того, чтобы при надобности тебя употребили на штукатурку. Не рабщи, не злись, не злословь другую глину, ибо все мы из праха рожденные и все согрешаем. Глина возносится над глиной, глина над глиной начальствует, глина пред глиной воображает себя мудрее, сильнее, богаче, благороднее, честнее, обогащаясь безумием и неведением собственного естества. Не просто говори «я грешен», Не праздные слова смирения произноси, а стань ссором, чтобы по тебе ходили, если хочешь, чтобы тебя посетил Христос. Сердце твое пусть смягчится, станет ватой, и склоняйся пред тем, с кем говоришь. По земле ходят, землю топчут и попирают ногами. Стань трупом, чтобы все ходили по тебе, стань землей. Бей, лупи, возненавидь, как лютого врага, самого себя, совершенную ненавистью возненавидь его. Ибо если ты его не поразишь, то он тебя поразит. Мужайся и не жалей его. Вот ты узнал, что ты, глина, нищенак. Теперь же проси от могущего воссоздать естество и обогатить тебя. И если он тебе дает много или мало, окажи почтение своему благодетелю и не присваивай чужое, как свое. Что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься?» Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. «Познай смиренная душа своего благодетеля и не присваивай чужое, Божие, как собственное достижение. Познай несчастное свое существо, Осознай свое происхождение. Не забывай, что ты здесь чужая и все чужое. А если дал тебе что-то благодетель Бог, воздай ему в чистой совести, твоя от твоих. Всякое благо имеет начало в Боге. Помысл не становится благим, если он не от Бога, и злым, если он не от дьявола. Что хорошее, не подумаешь, не скажешь, не сделаешь, все от Божьего дара, собственного не имеем ничего. Всяк дар совершен, свыше есть, сходяй от Тебе, Отца Светов. Если только помыслишь, что сделал нечто благое без Бога, благодать сразу отходит, чтобы Ты познал свою немощь. Это первый урок, желающим стяжать благодать так, чтобы она навсегда осталась. Так получают знание, а из него происходит смирение. Тогда не праздными словами смиренно словствуя, но на твердом основании стоя, знаешь «Я земля, я глина, я пыль». Твоя цель — привести в движение благодать. Когда же она подействует, это и есть все». Христос немногого от тебя просит, чтобы вручить тебе свои святые дары. Только признай, что если имеешь что-то хорошее, это Его, и сострадай тому, кто не имеет. Не осуждай Его за то, что Он не имеет, за то, что Он грешный, злой, лукавый, болтливый, вор, блудник лжец. Если овладеешь этим — Никогда не сможешь никого осудить, даже если видишь его смертно грешащим. Сразу помыслишь, нет у него Христе мой благодати твоей, поэтому он согрешает. Если ты уйдешь от меня, то сделаю еще худшее. Если я стою, то потому что ты меня держишь. А брат слеп и нищ, дай же ему богатство, дай ему глаза, чтобы видел. Если потребуешь справедливости, когда твой ближний неправ, когда опозорит тебя, оскорбит, ударит, выгонит, покусится на твою жизнь, то сам окажешься несправедлив, посчитав его виновным или пристрастно его осуждая. Ты требуешь от него того, чего ему Бог не дал. Если уразумеешь это, все будут для тебя неповинными, только сам будешь во всем виноват. Тот, кто видит лучше и кто чуть более просвещен, должен прощать и сострадать единострастному своему брату. Праведный, если падает тысячекратно, не теряет своего дерзновения, поднимается снова и собирает силы, а Господь засчитывает ему победы, но втайне от него, чтобы не возносился а падение ставит ему на вид, чтобы страдал и смирялся. Когда же воин пройдет сквозь лагеря врагов, Господь начинает мало-помалу открывать ему, что он побеждает, начинает награждать его явно. Так испытывается воин Христов, так совершенствуется. Мужайся, крепись в Господе и не снижай готовности, но проси и взывай непрестанно независимо от того, получаешь просимое или нет. Вдыхая душу в наш бренный состав, Жизнодавец наделил человека своим божественным образом и своим же подобием. Бытие, глава 1, стих 27. Образ Божий дан нам как первый дар, и получаем мы его даром, но подобие Божие завоевывается через подвиг. Подвижники могут стяжать дальнейшие дарования. Второй дар — это спасение, третий дар — совершенство или обожение. Их старайся приобрести, а нетленные вещи, золото или дома — не власть и не славу. Знай, что оставшийся только с первым даром подобием Божиим не обладает, а если еще оскверняет душу свою, то и образ Божий помрачает в себе и обрекает себя на адский мрак. Чем же может ответить Богу на первый дар человек, не имеющий ничего своего, когда он и нищий, и слеп, и наг? Откровение, глава 3, стих 17. Только одним воздает человек благодарение, он отдает твоя от твоих возвращает то, что получил от Творца. Всю душу свою, всю свою жизнь он посвящает Богу, полагает ее на алтарь самоотверженного служения. Это и есть ответ на тот призыв, что ежедневно во всем христианском мире возглашается в Ектиниях. «Весь живот свой Христу Богу предадим». Такая самоотдача, жертвенное стремление отблагодарить своего Создателя, составляет суть христианского подвига. И только через такое подвижничество обретаются человеком высшие дары от Бога – спасение души и ее обожение.